Глава 5. Я смотрю, как мальчики умываются после тяжёлого рабочего дня в поле, и размышляю о приюте, об этом странном месте, которое мы называем домом. Каменные полы в ванной комнате кажутся почти новыми по сравнению с остальным приютом. Система слива здесь достаточно современная. Комнаты, в которых мы живём, это словно другой мир, что в каком-то смысле так и есть. Поскольку общая спальня для мальчиков появилась через много лет после постройки основного здания, состоявшего из часовни, столовой и отдельных комнат, они предназначались для священников. В пристройке возникает странное ощущение запоздалой архитектурной мысли. Первоначально строение задумывалось как приют для путешествующих миссионеров и семинария. Когда деньги закончились, Церковь превратила обитель святого Винсента в сиротский приют для мальчиков и потратила церковные пожертвования на строительство пристройки над обеденным залом. Тогда же была оборудована большая ванная комната с собственным насосом, длинными желобами для мытья рук и металлическими ваннами, из которых вода стекает по трубам проводу в поля. Были построены 3 дополнительных помещения, которые в настоящее время используются как классные комнаты. Внушительная гардеробная и склад. Самая общая спальня, где мальчики с пятой проводят большую часть времени, была возведена в южной части перестроенного здания. Это длинная широкая комната, достаточно большая, чтобы вместить 32 ребёнка. И сейчас здесь нет свободных мест. Наверху пристройки находится длинный узкий чердак, сооружённый для вентиляции летом и теплоизоляции долгими суровыми зимами. Над вестибюлем он плавно переходит в Вымевшийся до того чердак по шире, который используется для хранения вещей и находится непосредственно над комнатами священников в северной части здания, завершала реконструкцию широкая лестница, ведущая на новый второй этаж. Поручни, которые крепились к толстым дубовым стойкам. Поднявшись, вы попадали на укреплённый снизу балкон, с которого открывался вид на входную дверь и просторный вестибюль с каменным полом. За два десятилетия с момента перестройки приют Святого Винсента стал домом для сотен мальчиков, и церковь начала год от года щедрее финансировать его. Когда я думаю обо всех душах, которые населяли эти комнаты и коридоры, то чувствую себя частью чего-то большего. Дети приезжают и уезжают, но тысячи призраков остаются здесь даже после их ухода. Быть может, приют Святого Винсента это место, куда возвращаются души сирот. Маяк для заблудших душ, которые бродят по городам, фермам и полям и возвращаются сюда, в то место, которое было для них домом. Чистилище. Легко представить себе сиротский приют как зону ожидания, где задерживаются все души сирот, тёмные и враждебные, до тех пор, пока их не призовут в загробный мир или не оставят здесь навечно. Пока я накачиваю воду в жёлоб, а остальные отмывают грязь с пальцев и из-под ногтей, забившуюся после утренней работы я думаю обо всех этих потерянных душах мне кажется что я чувствую как они теснятся вокруг живых жаждут прикосновения и тепла но сейчас наше время и когда я представляю как вся эта грязная вода возвращается в поле на котором растёт наш урожай и подпитывается нашим потом нашей грязью нашей энергией я думаю об этих мальчиках этих детях живущих в этом здании Я рассматриваю их маленькие лица, их хрупкие тела, их чистые души, заключённые в плоть. Это мы живём в приюте Святого Винсента. Мы его жизненная сила, его энергия. Мы освещаем и охраняем эту тюрьму непрекаянных душ. Это мы обрабатываем землю, содержим здания в чистоте и порядке, становимся наслаждением и болью, движущей силой и цикла роста, через которые проходят не только полевые растения, Но и тела детей, когда они взрослеют. Интересно, а без нас непрекаянные души получили бы свободу или были бы приговорены к вечным мукам? Питер, качай сильнее. Я отгоняю блуждающие мысли и сильнее налегаю на рычаг. Вода струится к кранам, под которыми ждут намыленные руки. Как бы голодны ни были дети, они знают, как важно начисто отмыть руки, иначе не пройдёшь проверку. Между нажатиями на рычаг насоса я беру засохший кусок мыла и мою руки, тщательно вычищая грязь из-под ногтей и с ладоней. Я провалил проверку только один раз, много лет назад, и неприятные воспоминания о том, что я целый день провёл без еды, заставляют меня делать всё, чтобы это не повторилось. Наконец мальчики выходят и направляются по коридору к лестнице. Я бросаю беглый взгляд на открытые двери спальни, но никого не вижу. Нужно всех пересчитать. Опаздывать нельзя. Я сбегаю вниз по лестнице и пересекаю вестибюль. Прохожу мимо дверей часовни и коридора, ведущего в комнаты священников, и оказываюсь в обеденном зале. Шесть длинных столов выстроились двумя аккуратными рядами. За каждым столом помещаются по пять мальчиков, за исключением двух в конце зала, рассчитанных на шестерых. За них никто не хочет садиться, потому что количество еды на всех столах одинаковое. А значит, дети, которые сидят там, получают меньшую порцию. Мне не раз приходилось останавливать ссоры, когда опоздавший мальчик пытался найти свободное место, а ребята понимали, что они должны будут поделиться с ним едой. Места они закреплены за детьми, но рассадка редко меняется. Группы в приюте формируются естественным образом, даже при частой смене воспитанников. Завязывается дружба, дети с похожими характерами держатся вместе. Как самые старшие и прожившие здесь дольше всех. Мы с Дэвидом единственные, кто часто пересаживается, выбирая места по своему усмотрению. При необходимости мы можем подвинуть мальчика по младше. Можно сказать, что мы следим за порядком. Дэвид, конечно, никогда бы не признался, что имеет здесь большое влияние, но никто не хочет видеть, как кого-то наказывают. За эти годы наказаний было слишком много. От одной мысли о них становится тошно. Сегодня я прихожу последним. Все мальчики стоят, прижавшись спинами к столешницам, пока двое кухонных слуг расставляют тарелки с хлебом, мясом в лёгкой подливке и капушиной с водой. Молоко приберегается исключительно для ужина. Рукава у всех закатаны выше запястий. Руки вытянуты вперёд, чтобы кончики пальцев одного мальчика могли легко коснуться кончиков пальцев другого, сидящего за соседним столом. Ребята так и будут стоять, вытянув руки ладонями вверх. Пока смотр не закончится, я направляюсь к ближайшему столу и встаю рядом с близнецами. Оба смотрят на меня с улыбкой и рады, что я пообедаю с ними. Я киваю в ответ, затем высоко закатываю рукава и вытягиваю руки ладонями вверх. Ждём. Я вздыхаю про себя, устав играть свою роль в бессмысленных правилах пула. У стола напротив стоит Саймон и смотрит на меня. Он закатывает глаза, и я улыбаюсь в ответ. Мы оба надеемся, что эта часть трапезной традиции пройдёт быстро. После тяжёлой утренней работы мы все голоднее обычного. Сегодня проверку проводит брат Джонсон от отец-центрю. К счастью, Эндрю ответственен за мою часть зала. Джонсон бросает в мою сторону многозначительный хмурый взгляд, но я игнорирую его. Священники сидят за своим длинным столом на небольшом возвышении в передней части зала. Их стулья обращены вперёд лицом к детям. Пол и Уайт спокойно сидят, положив руки на колени, наблюдая за осмотром. Тарелки и миски, наполненные едой, опускаются на стол позади меня. И Финиган тихо стонет от голода. Я тоже чувствую голод, но гоню от себя эти мысли. Ещё рано. Эндрю проходит вдоль поднятых бледных рук, с некоторых пальцев всё ещё капает вода. Он улыбается и кивает, говорит пару добрых слов, бегло осматривая вытянутые ладони. Я оглядываюсь и вижу Как Джонсон хватает мальчиков за запястья, переворачивает ладони, рассматривает ногти. Один мальчик опускает руки, когда Джонсон проходит мимо, и тот поворачивается назад, что-то бормоча. Ребёнок снова вытягивает руки вперёд, они заметно дрожат. Эндрю уже закончил и подходит к главному столу. Джонсон задержался у соседнего со мной стола, всего в нескольких футах от меня. Я вижу, что он раздражён. Нам всем не терпится приступить к нашей скромной трапезе, но пока мы довольствуемся лишь запахом еды. Живот у меня громко урчит, когда я представляю, как жаркое и хлеб остывают у меня за спиной. Я с нетерпением слежу за Джонсоном, который проходит мимо последнего мальчика, обходит стол и наконец направляется в переднюю часть зала. Проходя мимо меня, он встречается со мной взглядом, и я холодно смотрю в ответ. Секунду спустя его внимание переключается. Я готов вздохнуть с облегчением, но тут он останавливается. Он встаёт рядом с Саймоном, который ещё не опустил руки. Я не вижу выражения лица Джонсона, так как он стоит ко мне спиной, но его слова долетают до меня. У тебя грязные руки. Что? отвечает Саймон, и я вздрагиваю. Неправда, брат Джонсон, где ты смеешь мне перечить, мальчишка? Громко говорит Джонсон, и внимание всех в обеденном зале обращено к нему и Саймону. Пожалуйста, не перечь ему больше, мысленно молю я, переживая за Саймона, и если честно, уже измученный голодом. Нет, цар, мямлит Саймон, признавая поражение. Тогда иди вы, мой их, как следует и не задерживайся. Саймон выбегает из-за стола, несется вдоль дальней стены и скрывается в дверях. Я представляю, как он со всех ног мчится в ванную. Как никто другой, он знает, что остальные ждать не будут. Еда драгоценна. Нас морят голодом. Вода и печенье по утрам, обед из тушёного мяса или супа и лёгкий ужин, на который дают кувшин молока. Когда еды не хватает, всё может быть хуже, намного хуже. А так мальчики, включая меня, перехватывают на ходу, что могут, когда могут. Если в животе пусто, доброта забывается до тех пор, пока вы не утолите голод. И чувство вины уживается в желудке вместе с мясом и хлебом. К этому привыкаешь. Джонсон провожает Сеймона взглядом. Наши глаза снова встречаются, и я вижу усмешку на его губах. Отец, я закончил, объявляет он через весь зал, и пул поднимает руку. Мальчики, как по команде, опускают руки и склоняют головы. Пул читает краткую молитву. Когда слово аминь слетает с его губ, мальчики молча и старательно принимаются за обед. Я сажусь и начинаю накладывать себе еду. Байрон уже наполнил свою тарелку и подначивает Бэзила, который всегда читает молитву перед тем, как начать есть. Это смелый поступок. Кому ты молишься, Бэз? Мать учила меня всегда молиться святым, отвечает он. Остальные хохочут с набитыми ртами, но Бэзил лишь пожимает плечами и откусывает кусок хлеба вымоченные в подливе. Байрон поднимает голову и подмигивает мне. Жир стекает у него с губ. Что? Сразу всем? Их же тысячи. Нет, говорил Бэзил. Только самым важным. Тихоня Таренс заглатывает наживку. И что это за свиты? Бэзил широко улыбается. Мне радостно видеть его улыбку. Английские, конечно же. Близнецы заливаются смехом, а с ними и Байрон, что для него редкость. Я игриво улыбаюсь и почищаю тарелку. Спустя несколько минут Саймон возвращается в обеденный зал и садится за свой стол. Я оборачиваюсь и вижу, как он печально смотрит на пустые подносы и полные тарелки других ребят. Никто из них не взглянет на него. Никто не произносит ни слова. Я возвращаюсь к еде. Голод, как зверь в животе, царапает меня изнутри, кусает и жуёт мои внутренности, пока я не дам ему чего он хочет. Он будет мучить меня, пока я не утолю его. К моему стыду, когда я голоден, всё моё сострадание утекает, как вода из разбитой чашки. Пожалуйста, моли Цаймон. Я умираю от голода. Я почти не слушаю. Шум в голове наполняет уши. Я не могу ясно мыслить и ничем не могу помочь Саймону. Это не в моих силах. Я размазываю жидкую подливку по тарелке кусочком хлеба размером с костяшку пальца. Последним Когда раздаётся незнакомый голос. Возьми. Голос тихий, я не узнаю его, потому что слово сказано быстро и шёпотом. Я оборачиваюсь, стараясь не привлекать внимания. Бартоломью. Тихий, замкнутый, темноглазый Бартоломью, прилежный мечтатель с тонкими чёрными волосами и большими карими глазами. Со своего места я вижу только его профиль. Его убороф разрезает бледный лоб. Он протягивает руку Саймону. Возьми. Я не могу отвести глаз от этого зрелища. Саймон тянет руку в ответ в надежде, что это не жестокая шутка. Бартоломью предлагает ему сокровище, драгоценный дар в виде кусочка хлеба, на котором лежит немного мяса. Его хватит разве что накормить мышь. Когда Саймон тянется к нему, его лицо озаряется. Хлоп! Громкий резкий звук заполняет зал. Кто-то ударил рукой по столу. Прекратите. Дети замолкают. Все головы поворачиваются к Пулу, который смотрит на соседний с нашим стол, прямо на Саймона и Бартоломью. Я замечаю, что теперь все священники смотрят на стол, скорее всего, не понимая, что произошло. Джонсон уже встал со своего места. Гновение спустя Пул начинает говорить, спокойно, уверенно. Тебе не нравится еда, Бартоломью? Пул всего лишь задаёт вопрос, но все слышат в нём угрозу. Не отводя взгляда, я забрасываю последний кусочек хлеба в рот и с трудом проглатываю его. Бартоломью застыл с вытянутой вперёд рукой. У Саймона испуг на яв вид. Он надёрнул руку и спрятал её под стол. Нравится отец. В большом зале с высокими потолками голос Бартоломью звучит неожиданно громко. Если бы я не знал его, я бы подумал, что он дерзит. Это было бы ошибкой. Не переживай, приятель шепчет Сеймон. Прошу тебя, всё в порядке. Только несколько ребят, сидящие совсем рядом, слышат его слова. Однако Бартоломью делает вид, что ничего не слышал. Пол всё ещё сидит на своём месте, но теперь он наклонился вперёд, положив локти на стол, словно изучая шахматную доску. Ты не голоден, или быть может, ты заболел, Бартоломью? Я хорошо себя чувствую, отец. Голос Бартоломью звучит уже не так уверенно. Он больше не протягивает хлеб с мясом Саймону, но продолжает неловко держать его, словно не зная, что с ним делать. Я вижу, как тонкая коричневая струйка жидкой подливки стекает по его большому пальцу и капает на стол. Я смотрю на священников. Лицо Пула бесстрастно, как чистый лист, но я замечаю, что лоб Эндрио забучен на морщинах. Уайт выглядит как обычно, а задаченным Джонсону, конечно, не терпится наказать нарушителя спокойствия. Между тем ни один мальчик в обеденном зале даже не шелохнулся. Все мы просто наблюдаем за сценой, как заворожённые, беспомощные. Тогда, мягко говорит Пол вкрадчиво, словно кот, приглашающий мышь к обеду. Ешь. Происходящее действительно похоже на игру в шахматы. Все следят за каждым ходом. Все мы гадаем, насколько всё будет плохо. Саймон, предостерегающий, качает головой. Не надо. Я молюсь, чтобы Бартоламию последовал его совету. Эндрю чувствует тошноту. Он не так хорошо знает этого мальчика, но тот никогда не казался упрямым. Однако сейчас Эндрю ясно видит у него выражение непокорности и видит и молится, чтобы оно сменилось смирением ради его же блага. Он не хочет, чтобы кто-то ещё пострадал. Вопреки здравому смыслу, он поворачивается к полу сидящему рядом с ним и тихо говорит: "Отец, может, нам позволить мальчику поесть?" в конце концов, грязь под ногтями не такой уж и страшный проступок. Пол поворачивается к Эндрюса с скучающим видом. Он отвечает громко, как будто хочет, чтобы мальчики услышали выговор. Нотация срывается с его губ легко, как давно заученный текст. Это вопрос дисциплины, отец Фрэнсис. Сегодня мы простим им грязные руки, завтра они проснутся позжде положенного. Потом начнут дерзить нам, не выполнять приказы. Жёсткая дисциплина основа прочной организации. Любое неповиновение должно пресекаться окончательно и бесповоротно теми, кто несёт за это ответственность, иначе наша организация разрушится, как замок из песка. Эндрю старается не выказать недовольства тем, что ему читают нотации, как ребёнку. Он знает, что именно задумал Пол. Он не хочет отчитать Эндрю, унизить его. Вы это понимаете? Эндрю кивает, и его щёки помимо воли вспыхивают. Ещё раз взглянув на него, Пул возвращается к главному вопросу. Бартоломью, пожалуйста, встань. В дальнем конце зала Бартоломью перекидывает ноги через скамью и встаёт. Он приподнимает руку, сжимая в дрожащей ладони кусок хлеба. Правила нашего приюта просты и понятны, продолжает Пул. Если кто-то недостаточно хорошо вымыл руки перед едой, то он должен вымыть их ещё раз. Если по этой причине ему не хватит еды, то что ж, поделать. В следующий раз он будет мыть руки лучше. Скажи, ты понимаешь, зачем нужны эти правила?» Бартоломью на мгновение задумывается, хотя лицо его сохраняет выражение непокорности. «Для порядка, отец Пул». Эндрю откидывается на спинку стула и вытирает лицо рукой. Он беззвучно молит Господа, чтобы тот даровал мальчику мудрость. Что-то в его глазах сильно беспокоит Эндрю. Он видит в них гнев. «Верно». Видишь ли, в следующий раз Саймон как следует вымоет руки, соблюдая таким образом гигиену. А это значит, все будут здоровы. Так мы учимся. Но, решив поделиться с ним едой, ты не даёшь ему усвоить этот важный урок. И вредишь Саймону. Пул откидывается на спинку стула, и у Эндрю возникает нехорошее, низкое чувство, будто священник наслаждается происходящим. «И теперь», — говорит Пул голосом с очащимся показной скорбью, Я должен преподать урок тебе. Урок о том, как важно помнить правила. Бартоломью дрожит, словно от холодного ветра, но ничего не говорит. Эндрю думает о том, что мясо, которое тот держит в руке, совсем остыло, как и вся оставшаяся на тарелках еда. Пока Пул читал нотацию, так как из-за тебя Сеймон мог не усвоить урок, Пул прикладывает палец к подбородку, будто обдумывая своё решение, хотя Эндрю знает, что он уже всё решил. Когда Саймон получит твою еду. Пол наклоняется вперёд. Всю еду, ту, которая осталась на твоей тарелке, и ту, которую ты должен был получить вечером на ужин. Бартоломью стоит, не шелохнувшись. В зале висит мёртвая тишина. Отдай ему свою тарелку Бартоломью. Андрей хочет отвернуться, встать из-за стола, уйти прочь, выйти из обеденного зала и скрыться в своей комнате, где можно встать на колени и молиться и забыть о мальчиках и других священниках, и обо всей поле, свидетелем которой он был все эти годы. Только сейчас он замечает, что Питер сидит за соседним с Бартоломью столом. Он старается не встречаться с мальчиком глазами. Он не хочет, чтобы тот увидел в них стыд. «Живо!» Пул разражается внезапным яростным ревом. Он хлопает ладонью по столу с такой силой, что тарелки подпрыгивают и дребезжат. Андрю тоже подпрыгивает. Его нервы на пределе, как будто это он, мальчик под пристальным взглядом Пула. Бартоломью ещё мгновение стоит, не шелохнувшись, а потом делает нечто ужасное. Он улыбается. "Нет, сынок", в панике думает Эндрю. "Пожалуйста, не надо". Пул тоже видит эту улыбку. Эндрю знает, что она только подливает масло в огонь, разжигая в священнике торжествующую уверенность в своей власти. "Это твоё последнее предупреждение, Бартоломью". Не переставая улыбаться, Бартоломью подносит руку с затвердевшим хлебом с холодным куском мяса к рту, запихивает его внутрь и жадно жуёт. По обеденному залу разносится гул. Мальчики начинают перешёптываться. Эндрю не может отвести глаз от тонкой струйки коричневатой слюны, стекающей у Бартоломью из уголка губ. Пул встаёт. "Это твоё последнее предупреждение. Отдай Саймону свою тарелку и всю". Бартоломью тянется к столу. Он хватает свою тарелку, подносит её к лицу и начинает свободной ладонью хватать еду. Он запихивает в рот картошку, мясо и хлеб, почти не прожевывая. Его щёки надуваются. Кусочки мяса и хлебные крошки осыпаются с подбородка на рубашку, летят на пол. И он не перестаёт ухмыляться. Пол смотрит на стол, условно испытывая физическую боль. Эндрю хочет протянуть руку, положить её на рукав этого пожилого мужчины попросить прощения за мальчика, но ничего не делает. Пул поднимает глаза к потолку, разводит руки в стороны, словно собирается благословиться собравшихся. Востань, Господи, громкий голос Пула наполняет обеденный зал. Краем глаза Эндрю видит, что Джонсон уже идёт к мальчику. Спаси меня, Боже мой, ибо ты поразил всех врагов моих, сокрушил зубы нечестивых. Пока Пул выкрикивает молитву, Джонсон выбивает тарелку из рук Бартоломью. Мальчик вскрикивает и съёживается, когда Джонсон грубо хватает его за руки и заламывает их за спину. Боль искажает лицо Бартоломью. Джонсон толкает его вперёд, к полу, словно хочет прикрыться ребёнком как щитом или принести его в жертву. Эндрю заставляет себя рассмотреть лицо Бартоломью, почувствовать его боль и эмоции как собственные. Чёрные испуганные глаза ребёнка широко раскрыты. Длинные растрёпанные чернильно-чёрные волосы прилипают к мокрому от пота лицу. На губах осталась еда, крошки, которые он уже никак не мог проглотить. Прилипли к одежде и обуви, валяются на полу. Но каким-то образом, несмотря на боль и страх, он продолжает ухмыляться. Пул упирается кончиками пальцев в столешницу и издаёт протяжный вздох. Следующие слова он произносит тихо, но их слышно всем. Посадите его в яму. В мгновение ока от дерзости Бартоломью не остаётся и следа. Твёрдый взгляд широко раскрытых глаз заволакивает страхом. Что? Теперь настал черёд Джонсона ухмыляться. Он тащит ребёнка к выходу. В объятом паникой лице Бартоломью приступает что-то нечеловеческое. Невинные детские черты становятся маской животного ужаса. Он похож на зверя, который понимает, что его ведут на бойню. Отец, кричит он, и Эндрю вздрагивает. Так звучит сломанная юность. В эту секунду ему очень хочется, чтобы ребёнок опять стал непокорным. Он надеется увидеть вызов в его глазах. Что угодно, но только не животный страх. Ему больно видеть, как всё это исчезает в мгновение ока. Словно дьявол похитил саму душу ребёнка и поглотил её. «Отец, нет, простите меня». Но глаза Пула закрыты точно так же. Эндрю это знает наверняка, как и его сознание закрыто, для последствий и уродливости такого воспитания. Правила необходимо соблюдать, говорит он, не вставая, положив подбородок на сплетённые пальцы. Его голос становится тише. Он словно обращается сам к себе. Мы выживаем благодаря правилам. Без них все мы превратились бы в заблудших овец. Отец. Мальчик брыкается и пытается вырваться. Эндрю с удивлением видит, что брат Джонсон, огромный как бык, Еле-еле удерживает худенького ребёнка. Страх придаёт сил, думает он. Вот какой урок я извлёк сегодня. Джонсон и Этнадейд. Он берёт мальчика в ахабку и выносит прочь, словно гигантскую рыбу, выловленную из океана, извивающуюся, бьющую хвостом, жадно хватающую ртом воздух. Пожалуйста, не надо, визжит Бартоломью. Лицо у него мокрое от слёз, а страх почти осязаем. Эндрю слышит своё имя. Это как удар током. Отец Фрэнсис, прошу вас. Мгновение он колеблется, начинает вставать. Возможно, всё это зашло слишком далеко. Возможно, настало время. На плечо ему опускается рука. Пол наклоняется к нему, и его губы в нескольких дюймах от уха Эндрю. Не смейте снова пререкаться со мной при мальчиках. Вы меня поняли? Эндрю, подавивший все мысли о бунте, просто кивает. Он тяжело садится на стул, опускает взгляд на стол. Да, отец. В полной тишине все ждут, когда в обеденном зале наконец стихнут истошные крики Бартоломью о помощи, о пощаде. Какое-то время крики ещё долетают, эхом отдаваясь в вестибюле, прежде чем наконец растворяются в послеполуденном свете. Голос мальчика резко обрывается за закрытыми дверями приюта, словно его отрезали ножом.